Глава 24. Ох, неужели узнал? Да что он вообще обо мне знает? Ха, смотри на моё истинное лицо. Ага. Хлопая ресничками, Райнер стоит такой безкураженный. Не понимаю, о чём ты, говорю, не забываю положить ему ладонь на спину, чтобы вернуть комарика на место. Ква! Решает прыгнуть подальше в темноту лягуш. Мик и Райнер берёт себя в руки, губы искривляются с саркастической улыбкой. извиняться не спешит. Видимо, собирается перевести всё в шутку. Ну пусть, я не против. Только, похоже, против Феникс. Новоявленный защитник, распушив перья на моём втором плече, вбирает в себя воздух и со всей силы метит клювом принцу в макушку. Отдаю должной реакции. Принц клюнуть себя не позволяет, отклоняется. Придерживаю хорохорющуюся птичку. Видела бы ты своё лицо, Хмыкает дракон. Наконец отпускай меня. Видел бы ты своё. Магическое давление тоже отступает, рассеивается, вызывая облегчение. Идём, провожу, протягивает руку Скайлер. Ты меня сюда притащил, чтобы разыграть? Тут часа два пешком топать. Феникс, обиженный в лучших чувствах, срывается с моего плеча, а может просто почувствовал себя в безопасности или ал заощутил. С Ларой и Фениксом обычно ладят. Вообще я бы к Алзу тоже заглянула. Но драконюка так косится, сразу вспоминаю, что Ани Лилу мерсоль знать не положено, и бродить по нему в одиночестве тоже. Решил залететь оттуда, где нас не ждут, отвечает. Далеко же, бормочу. Не переживай. Проходим ещё парочку поворотов, неумолимо приближаясь к моим бывшим покоям. На мгновение кажется, будто он меня ведёт именно туда. В груди даже шевелится предвкушение. Сейчас наконец побываю Узнаю, что там. Только принц при этом совсем лишний. Но нет, останавливается. Надо же, а Алсы тут портал организовал. Да видно, не по своей воле, а этого вот хозяина новоявленного. Причём выход намного ближе к жилым помещениям, чем у моего. Небось, драконюка сам настоял, где ему надо бы на выходить. А это значит, что он частенько туда-сюда шастает. И бедному тысячелетнему Лару пришлось выбираться из зоны комфорта. Впрочем, ему на пользу, надеюсь. А вот то, как воздушный тут цирк организовал, мне уже не нравится. Но приходится изображать восторг с любопытством. Оглядываюсь на последок Феникса позвать. Как ни странно, золотая птица появляется в конце коридора, приближается, обдавая нас взмахами крыльев. Вот кто будет мне путь освещать в моих ночных походах. Усаживается на плечо, недовольно щёлкая клювом в сторону Скайлера. Может, лучше было его здесь оставить, а вдруг заблудится? Тут до света пока доберёшься. Ощущаю прикосновение Алза. Почти неуловимое. Прячется от хозяина. Как бы так у драконюки Мерсоль это брать? Эх, жаль, я вряд ли успею. Это дело не быстрое. Она отборе, как сказал сам принц, всего 3-4 испытания осталось, то есть дней 10 в лучшем случае. Принц проводит меня за руку своим порталом. доводит до комнат, хотя, судя по взглядам и тени, набегающей на лицо, я ожидала, что бросит где-то на подходах к нашему крылу, недоволен результатами своего воздействия. Надеюсь, я стану ему неинтересна. Может, ещё и платина за это тарабанит. Благодарю за увлекательную поездку. К моей радости, принц не напоминает, что ужины столь же обязательны, как и испытания. И даже о внеплановых испытаниях не вспоминает, которые я вроде бы должна сегодня вечером пройти. Вообще он явно куда-то спешит. И что-то мне подсказывает, это связано с попыткой вычислить тёмную. Но у меня тоже дел полно, лишь бы не встретиться в переходах. К моему изумлённому восклосу коробки уже ждут в спальне. Удры конюка. И как только успел, он ведь даже в гостиную не зашёл. Надо будет найти тайный ход и подпереть чем-нибудь тяжёлым, хотя без магии точно не обошлось. Или? Ну привет, Анна. Слышу тихий шёпот Алза. Паук выбирается из-под горы коробок. Ох, ты тут, восклицаю радостно. Но сети не чувствую. Я её ещё не восстановил. Да хозяин, пиявку ему взад велил доставить. Посыльного нашёл. Если бы не тебе, не стал бы, но захотелось глянуть, где ты обустроилась. Камарик на спине подойдёт? спрашиваю невинно. Или желаешь именно пиявку, и именно взад? Хм. Паук будто прислушивается, присматривается. Ну, точно. твои выходки. И зачем? Потом расскажу, не тут. Сам вижу. Заклинание. Киваю. Алсу удлиняется, приобретая мохнатые человечьи черты. Оглядывается, протягивает руку к Фениксу. Хорошая птичка, и послушная. И его тоже ты завернул. Фениксу солнца нужно. Ему в темноте неуютно. Пусть лучше с тобой побудет, силы наберётся. И то правда. Зверушки чуют мою огненную магию фей и немного подпитываются ею. Поначалу я очень переживала, исчезая и оставляя тех, кто успели свалиться мне на голову, а потом поняла, что для них это даже полезно. Будто действительно силой напитываются. Аалс взмахивает рукой, и платья сами собой выбираются из коробок, летят размещаться на вешалках в шкафу. "Ну, раз уж я тут", говорит. "Идём, покажешь мне знак, который так тебя насторожил". а я покажу свою находку. Саживаю Феникса на приоткрытую дверцу шкафа. «Подожди тут, прошу. Я пока не готова бродить по замку с птицей на плече. Пусть для начала Райнер всем расскажет о нашей поездке». Феникс склоняет голову на бок, смотрит ясным разумным взглядом. Подставляю руку, Алс, снова уменьшаясь, проворно взбирается по ней, занимает освобождённое место. Ты там лягушек ищи, прошу, не потерялся бы? Уже, отвечает паук. О, радуюсь. А выверны джейны нашлись? Овы, вздыхает возле уха, становясь невидимым. Но в коридорах спокойно. Служанки обычно своими путями бегают. Невесты где-то по комнатам отдыхают, к ужину готовятся или пытаются выловить принцев в парках. А охрана на своих местах, но стараюсь обходить. Во всяком случае, в лабиринте Мирсоля углубляемся без происшествий, что уже само по себе удивительно. Аал подсвечивает свои магией в темноте. От него исходит нетерпение. Всё-таки не нравится здесь, на новой, обжитой драконами территории. Хочет поскорее вернуться к себе. Спешу, чтобы успеть показать ему знак. Надеюсь, сегодня нам никто не помешает, а потом с удовольствием посижу на нашей кухоньке, поболтаю. Я тут подумала, а давно ты Райннаро этот портал устроил, спрашиваю. Алс молчит некоторое время, только ощущаю, как волосатые лапки перебираются по плечу. Вздыхает. После того, как ты появилась. До этого я затаился, он и не знал, что я тут ещё обитаю. А как мы спугнули эту парочку? Ох, прости, смущаюсь. Если бы я знала. Да чего уж, ворчит добродушно. Я рад, что ты здесь, Анна. Просто не сразу понял, что меня разбудило. Всегда, пожалуйста, усмехаюсь. Я вот думаю, а может тренер Джайно тоже этим порталом водил? Водил, соглашается Алс. А это что-то меняет? Да нет, просто увеличивает зону поиска. Я-то пыталась высчитать, исходя из того, что они ногами шагали. Знаешь, я думаю, он решил, что Джайна Анабель. Ума не приложу, почему. Это что же он каждую подозревает? Фыркую. У двери осознал, что ошибся. А вот что дальше произошло, не понимаю. Я изучал сети. Он снова бегал. Э-э-э. Не могу сказать. Не велел выдавать. Мерзкий драконишка. Да ладно, не худший их представитель, улыбаюсь. И посмотрите, есть на что. И подержалась бы с удовольствием. Ана, твои увлечения драконами до добра не доведут. Да уж знаю, вздыхаю. Замолкаем. Зал приближается, прислушиваемся внимательно, нет ли в нём кого. Пусто вроде. Аалс сбегает с плеча, становясь видимым, снова принимает человечий облик. Там, указываю на чёрный знак на стене. Лар приближается, лицо делается сосредоточенным, даже каким-то хмурым. Водит пальцем, что-то про себя бормочет. Жду, не мешаю. Да. Оборачивается мрачно. Не нравятся мне эти чары. Уверен, здесь пытались вызвать тёмную анабель. И как я пропустил, сокрушается. Приближаюсь, обнимаю. Я ничего такого не чувствовала давно? Да нет. Пару лет назад. Точнее не скажу, скрыто. Вот тебе и сотня другая. А оказывается, совсем недавно. Драконьюка? спрашиваю. Райнер в смысле? Похоже на то. Он и тебя заподозрил, да? Только почему решил, будто у тебя должен быть другой истинный облик? Так портретик же, у этой Майи. Наверное, на него ориентируется. А, кстати, ты знаком с Ларом, который у неё там обитает? Наверняка знаком. Все местные лары родом из Филтлюра. Попробую выяснить. Отлично. Она так долго интересовалась тёмной, что теперь тёмная заинтересовалась ею. Я всегда рад тебе помочь, соглашается Алс. Идём отсюда. Не нравится мне тут. Да, мне тоже. Ещё больше не нравится, особенно после того, как паучок подтвердил подозрения. Горю желанием выяснить, зачем туда захаживает драконьюка. Что там с моим свидеком и вообще, на кой чёрт я ему? Ты что-нибудь знаешь? спрашиваю, направляясь к выходу. А она? Алс вдруг начинает беспокойно оглядываться. Тебя принцы ищут. До да пиявок им всем, и не только в заднице. Зачем? Впрочем, наверное, эти дурные испытания проходить. Вспомнили. Поспеши. Торопит паучок. Это как он принцев чует, всё-таки и туда свои сети прокладывать начал. Ох, как же мне это нравится. Даже чмокую его в нос от переизбытка чувств. Не то, что баларам привычны такие нежности, но всё же не первую тысячу лет живёт. Да никуда эти принцы не денутся. Подождут. Расскажи, что ты-то нашёл? А вот. Вытаскивает откуда-то из складок наколдованной одежды фонарик. Зема, пугаюсь. С ним тоже что-то стряслось. Нет, успокаивает Талс. Сидит у меня, сладости лопает. А это? Выронила Карла, когда нас с тобой увидела. Беру в руки, рассматриваю. Такой же, как у мальчишки, в точности. соглашается Алс. То есть думаешь, это именно она его тётя? А вот не думаю. Нет, в них родственной крови. Хм, похоже и не дешёвый. Не то чтобы я разбиралась в современных ценах, но фонарик выглядит гладеньким, а ещё заряжен магически. Да, у Слуг обычно другие совсем, соглашается Алс. Попроще и без магии. Хм, и что же тут происходит? То ли Карла выкрыла мальчишку, хитростью увела, то ли наоборот, по чему-то приказу присматривает. И что у неё за шуры-муры с драконюкой? Иди, Анна, Скайлер злится. Оставил тебя ненадолго, а ты успела сбежать. Думал я там платьями занимаюсь, раскладываю по шкафам? Фыркну. Если мужчина не хочет, чтобы женщина сбежала, пусть не оставляет её. Аллски Вайт подталкивая меня к выходу. ночью, когда все уляжется, приходи, говорит. Обязательно, смеюсь, бросаюсь к нашим жилым строениям через стены на прямик. Платье Юлин одева легко проходит сквозь каменную твердь, словно она специально его заговаривала. Где искать злобных принцев, не представляю, поэтому сворачиваю к своим покоям, но дойти не успеваю. Наконец-то догоняет сердитый возглас Вильгелины. Их высочество ждут. Всё это таким тоном, словно хочет возмутиться, где меня носят. Зачем? делаю глазки кругленькими, удивлённенькими. Те вам нужно в первые два испытания пройти, почти шипит. Сейчас пришлю служанку в помощь. Бегом приводите себя в порядок. Принцы ждут в зале испытаний. Не надо служанку, отказываюсь. Что это за женщина, которая сама себя одеть и приукрасить не в состоянии? Понятно, что среди невест все такие. но я за тысячу лет уж как-то научилась. Переодеться действительно не мешало бы. Я в этом платье и на драконе летала, и в переделке поучаствовала. Феникс на плече зацепок понаставил, лягушь — вообще пятно. Так что направляюсь к своим апартаментам. «Не заставляй принцев ждать», — напутствует Вильгелина. «Не хотят ждать? Договариваться надо». «Ты гонор-то поубавь. Как сделали невестой, так и разжаловать могут». пожав плечами, захожу в гостиную и застываю. Юля сидит за столом и скармливает где-то раздобытые орешки Фениксу. Птичка вполне довольна, осторожно берёт клювом ядра. Юля поглаживает по золотистым пёрышкам. Вижу, вы уже познакомились, улыбаюсь. Я так и подумала, что Феникс ваш, улыбается в ответ. Почему? удивляюсь. Вроде меня не так часто с Фениксами видели. то, что возле тёмной всегда вьются звери дикие, давно уже вошло в легенды. Но ну, если вспомнить лягушек, не такие уж они и дикие, хотя и не домашние же. Меня принцы ждут, вздыхаю с сожалением. Неплохо бы и с соседкой поближе познакомиться. Вы пока развлекайтесь. Спешу к себе, останавливаюсь перед шкафом, рассматриваю платье. С одной стороны, не нужно мне, чтобы принцы слюни распустили. С другой пора бы уже дать Вильгелинии и всем остальным понять, что я не служанка. Останавливаюсь на жемчужном струящемся. Не помню, для чего там его пророчил Мадам дев, а как по мне, для испытания в самый раз. Переодеваюсь лёгкой магической стройкой, поднимаю волосы в причёску. Боюсь вырез до кольте несколько больше, чем хотелось бы сверкать перед принцами. Ещё и ткань тонкая. Сюда бы нижнюю юбку добавить, чтобы ножки не просвечивали. но Райнер о ней не позаботился. Да и переодеваться уже некогда. Спешу покинуть свои покои и предстать перед нетерпеливой очи троих драконов. Ну-с, чего вы там испытать хотите, уважаемые лорды?